Глава пятнадцатая. Толик забрал меня с остановки у центральной площади, как в прошлый раз. Я решила приехать на юбилей Лилии пораньше, чтобы определиться, где лучше установить камеру. — Что там Станиславский со своим корешем делает? — небрежно поинтересовался Толя. — Костя работает над новым проектом, который обеспечил Ярослав. — ответила я невинным тоном. Было видно, что Толик был уязвлен моими словами. — Миха как? Справляется? — спросил он ехидным тоном. Справляется, Миша молодец. Толь, а к вам только на электричке можно доехать без лошадным товарищем, да? Я перевела неприятный разговор в другое русло. Ленок, ты стрелочником не работала? хохотнул Толик. Да, только на электричке. Среда, суббота, воскресенье, в дни полива она ходит. А что, ты у нас дачницей решила стать? Нет, просто не хочется напрягать вас с лили лишний раз. Не парься, мне в кайф. Уехал подальше от баб, вполне миролюбиво ответил Толя. Я была задачена. «Каких баб?» Толик привел в дом незнакомку. Горен для бригадира». Отличное название для сериала. Несколько мучительных минут езды по грунтовой дороге, и мы у ворот Лилиного дома. Я вышла из машины, повесила на плечо сумку с камерой и штатив в футляре. «У тебя там что, ружье?» пошутил Толик, кивая на штатив. «Конечно», — на полном серьезе ответила я. «Будешь плохо вести себя в кадре? Пристрелю». — Ты так, Ленка, к вечеру всех гостей положишь, никого не останется, — засмеялся Толик. — Глянь, какую красоту я навел! Я глядела двор и приятно поразилась. В стороне от дорожки красовалась альпийская горка, от которой тек небольшой ручеек. Он впадал в небольшой прудик, и на поверхности которого плавали декоративные кувшинки. У края пруда Толик установил садовую скамейку, за которой виднелся тонкий прутик ивы. как приятно будет сидеть на скамеечке читать книгу, когда Ива вырастет. Мое восхищение достигло апогея при виде легкой летней беседки из белых речек. Толя! Я обернулась к хозяину поместья с восторгом в глазах. Какой ты молодец! Ну да! Нарочито небрежно отозвался он. Делать было нечего, соорудил от скуки. Как ее Лилька называет? беседка Пердунья? Пергала, предположила я. Я и говорю, пердунье! — согласился Толик. В центре двора была подготовлена к посадке аккуратная клумба. Я вопросительно повернулась к Анатолию. — Да, — неохотно подтвердил он, — будем сажать лилии. Всех цветов и расцветок. В воскресенье поедем в питомник за луковицами. Пошли в дом. Мы поднялись по знакомым уже ступенькам, миновали лестничную площадку с греческой вазой и вошли в гостиную. Нас обдало волной ароматов от готовящихся блюд. Я направилась к кухонному островку со словами «Лиля, с днем рождения!», но слова застряли на середине. Рядом с Лилей хлопотала по хозяйству милая девушка лет двадцати, а чуть поодаль стоял парень, которого я видела возле филармонии в день концерта. Лиля вытерла руки о полотенце и обняла меня. Я чмокнула ее в щеку и, наконец-то, поздравила. Неестественно улыбаясь, Лиля познакомила меня с юнцами. «Леночка, это Дима, сын Толи. А это Алиночка, Димина невеста. Ребята, это Елена, моя коллега и профессиональный видеограф». Алина улыбнулась. «Очень приятно. Мы тетей Лиличке решили помочь, приехали пораньше». Дима молча протянул мне руку, а я также молча пожала ее в ответ. Пауза затянулась. Я решила спасти подругу с неловкой ситуацией. «Лиль, покажи мне, пожалуйста, где будет все происходить и каков сценарий». Она охотно согласилась помочь. — Конечно, Леночка. Молодежь, мы вас оставим ненадолго. Вы не против? — Не беспокойтесь, тетя Лилечка, — откликнулась Алина. — Мы справимся. В глубине гостиной Лиля показала мне, где будет установлен стол, где будут сидеть они с Анатолием, где будет танцевальная площадка. Потом она поманила рукой в сторону выхода. — Пойдем, я покажу тебе, где будем запускать фейерверк. Мы вышли во двор. Лиля словно сдулась и повернулась ко мне с уставшим лицом. Видела, какой подарок мне устроил муж. Притащил сына от первого брака. С невестой. Спасибо, что девушка толковая. Хорошо помогает. Давай посидим немного. Не хочу идти в дом. Мы сели на скамейку возле маленькой Ивы. Это сын. Значит, возле филармонии Толик обнимался с бывшей женой, размышляла я, пока Лиля пела на отчетном концерте в кафе неподалеку. Она явно не в курсе. — Ладно, — похватилась Лиля, — скоро гости начнут подъезжать. Пойду приводить себя в порядок. Мужики стол подвинут сами. Мы вернулись в дом. Алина ловко водружала на тарелке рулетики из баклажанов. Дима смотрел на нее с обожанием. — Тетя Лена, тут лишние рулетики остались. Будете? — дружелюбно предложила девушка. — Спасибо, Алин. Называй меня просто Лена, хорошо? — Хорошо. — рассмеялась Димина невеста, а на ее щеках проступили милые ямочки. — У нас тут есть еще не кондиция дяди Толиного сала. Я удивленно подняла брови. Все так же, смеясь, Алина протянула мне тарелочку с оранжевыми брусочками. — Вот, обрезали краешки. Вкусно — Вкусно! Я попробовала. — Действительно очень вкусно. Цвет и запах очень интересные. Копчености вроде бы нет. Мои сомнения рассеял хозяин дома. — Что, Ленок, нравится? «Это в луковой шелухе я готовил!» «Пасхальное сало?» Удивилась я. «Сама ты пасхальная! Слушай, берешь свиные ребрышки, вырезаешь из них мясо, варишь двадцать минут в хорошо соленой воде со специями, кидаешь туда горст луковой шелухи, потом сутки в холодильнике, и пациент готов!» «Надо же, как просто!» — хмыкнула я. «Слушай, батю, батя плохого не посоветует!» Покровительственно хлопнул меня по плечу Толик. «Ну что, молодежь, все пучком?» «Все пучком, дядя Толя!» Весело отозвалась Алина, нарезая зелень. Толик повернулся к молчаливому Диме. Дмитрий, пошли во двор. Покажу тебе усадьбу. Мы остались наедине с Алиной, ловко орудующей ножом. Я была благодарна девчушке за то, что она справлялась сама и не просила помощи. Терпеть не могу возиться на чужих кухнях. Лен, интригующе обратилась ко мне Алина и протянула кусочек ветчины. Не кондиция? понимающе спросила я. Не кондиция, подтвердила она. Я наблюдала за уверенными движениями Алины на кухне. Как красиво она сервировала тарелки нарезками, как украшала их веточками зелени. — Ты любишь готовить? — спросила я девчушку. — Угу, — отозвалась она. — В прошлом году на каникулах работала в Геленджике, в летнем кафе. Там всему научилась. — Тогда Лиле просто повезло с помощницей, — улыбнулась я. — Ой, Лена, мы когда приехали, тетя Лиля была в шоке. Я так понимаю, дядя Толя не рассказывал ей про сына, Но тетя Лили хорошо нас приняла. Мне стало ее жалко, и я решила помочь, чем могу. — Алин, ты молодец. Это очень хорошее решение. — Девочки, я вижу, вы не скучали. В гостиную впорхнула Лили в великолепном платье до пола и в воздушном шарфике на открытых плечах. Она полностью взяла себя в руки, нанесла вечерний макияж и выглядела превосходно. — Я, гляжу, у вас все готово. Пойду позову мужчин, пусть займутся столом. И Лилия грациозно устремилась на выход. Через несколько минут она вернулась с Толиком и Димой. Они легко перенесли стол к стене и пошли за стульями. Я решила поиметь совесть и помочь накрывать на стол, но Алина, настоящий дар небес, остановила мой порыв, искренне смеясь. «Лен, не надо! Я быстро управлюсь! У меня практика ого-го! Ты будешь только мешать!» Со спокойной совестью я отправилась расчехлять штатив и доставать камеру. Спустя некоторое время за воротами раздался гудок автомобиля. Лиля пошла встречать гостей. В гостиную вошли три дамы среднего возраста. Они были безупречны, подобранные со вкусом одежды, макияж, прически. Это были подруги Лилии из студии вокала. Они шумно охали и ахали, разглядывая дом. Алина прыснула от смеха возле моего уха. — Хотела меню принести, прикинь? Лилия торжественно представила нас гостям. Знакомьтесь, это Елена, профессиональный видеограф, моя коллега. «А это Алина, невеста Толиного сына Димы!» По лицам вокалисток пробежало недоумение. Они рассеянно назвали свои имена, которые я моментально забыла, и направились в сторону стола. Лиля похватилась. «Вино! Мы забыли принести вино, и я сейчас!» «Тетя Лилечка!» – перехватила ее Алина. «Сидите! Вы такая красивая! Я сама принесу! Где оно лежит?» «Алиночка, детка!» — отозвалась Лиля. — В коридоре есть лесенка вниз. Видела? Там на дальних полках дядя Толя хранит алкоголь. — Поняла. Алина с готовностью вышла через арку на лестничную площадку. Дамы озадаченно повернулись к Лиле. — Что это сейчас было? — Не спрашивайте, — отмахнулась хозяйка. — Расскажу на студии. А пока принимайте как данность и ничему не удивляйтесь. Алина быстро вернулась с плетеной корзинкой, в которой покоились бутылки вина. Все было готово к приему гостей. Дима с отцом тоже вернулись в прохладную гостиную. Приехала сестра Лилия с дочкой. Толик распахнул объятия. — Надька, проходи, не стесняйся. Ты раздобрела. Светка, ты когда замуж выйдешь? — Мне еще рано, дядя Толя, — с досадой ответила племянница Лили. — Толя, успокойся, — каменным голосом сказала именинница. Из-за ворот послышался гудок машины. Лиля пошла встречать гостей. Через пару минут в гостиную вошел Ярослав с большой коробкой в руках. Толик преобразился в лице. — Барин, изволили приехать! — возопил он, кланяясь в пояс и запел дурашливым голосом. — К нам приехал, к нам приехал! Ярослав наш дорогой! Извиняй, барин, медведей и цыганев нету! — Толя, кончай клоунаду! — тихо сказал Ярослав. — Я тут ради Лилии Михайловны. Вслед за директором в гостиную вошли Оля и Яна, которые приехали на машине Ярика. Яна обняла и расцеловала в щеки всех дам-вокалисток. — Это наша преподавательница по танго! — объявила одна из дам. Яна бросила победный взгляд на Ярослава, но тот был занят распаковкой коробки. Чтобы скрыть разочарование, Яна обратила взор на именинницу. — Лилия Михайловна, вы такая красивая! Анатолию Дмитриевичу с вами повезло! — Согласна. — послышался звонкий девичий голос. — Тетя Лилечка очень красивая. Дядя Толя должен ее на руках носить. Обернувшись, Яна обнаружила Алину. Барышни, оценивающе оглядели друг друга с головы до ног, после чего Димина невеста дружелюбно протянула руку. — Алина, будем знакомы? Яночке ничего не оставалось делать, как ответить на рукопожатие. Я прикрепила камеру к штативу и нажала на кнопку включения. Камера пискнула. Лиля приняла это за знак и попросила всех к столу. Ярослав вышел в центр комнаты, за ним пристроились дамы в вокалистке, сестра Лили. Замыкали очередь из поздравляющих Оля и Яна. Я посмотрела на экран камеры. Он сообщал, что не видит карты памяти и Тишкин пистолет. Опять барахлит адаптер. Надо менять. Отличный повод купить наконец карту объемом 128 гигабайт. Будет хватать на 16 часов записи. С этими мыслями я, хладнокровно, не подавая виду, вынул из камеры аккумулятор, достала карту памяти и вставила ее обратно. Прищелкнула аккумулятор на место. Сердце колотилось, лицо обдало жаром. Камера пискнула, экран оповестил, что ошибка исправлена. Я быстро нажала кнопку записи. Фух, успела. Ярослав откашлялся и обратился к виновнице торжества. От лица фирмы «Профстеп» я хочу поздравить с юбилеем Цепкову Лилию Михайловну. «Лилия Михайловна – профессиональный сотрудник и замечательный человек. Не преувеличу, если скажу, что Лилия Михайловна – душа нашего коллектива. В качестве подарка мы хотим преподнести вам систему фильтрации воды для вашего нового дома. Поздравляю!» Ярик передал Лилии увесистую коробку, откланялся и направился к выходу. Процесс поздравлений продолжился. Вокалистке подарили хозяйке микрофон, сестра – увлажнитель воздуха, Оля с Яночкой, корзину съедобных цветов и сертификат в СПА-салон. Наконец все разместили за столом. После ухода Ярослава Толик заметно расслабился и подобрел. Его шутки снова стали беззлобными, а он превратился в радушного хозяина. Я поснимал несколько начальных тостов, гостей, пока они еще имеют презентабельный вид, и тоже присела за стол. На свой страх и риск выключила камеру. Гости насыщались, славили хозяйку за вкусный стол, с одобрением хвалили Алину. Алкоголь уже довел празднующих до нужной кондиции. Начинался разброд. Многие выходили во двор. Лиля пьяно хлопнула в ладоши. «Сейчас мы с девочками будем петь. Присоединяйтесь!» Толик захохотал. «Сейчас я пойду во двор делать шашлык. Кто хочет, присоединяйтесь!» Вместе с ним во двор пошел Дима. Я включила камеру. Песни и пляски должны быть на записи. Они очень смотрибельны в небольших количествах. «Привет!» «Опять ошибка с картой памяти!» С непроницаемым лицом я начала проводить все нужные манипуляции. Одна из вокалисток помахала в камеру, кокетливо улыбаясь. Я улыбнулась ей в ответ, присоединяя аккумулятор. «Готово. Можно начинать запись». Пользуясь отсутствием мужчин, девчата не стеснялись. Они самозабвенно пели песни во весь голос, дурачились и веселились. Яна зажала в зубах розу из праздничного букета и станцевала страстная танго, преувеличенно сверкая глазами. Обалдеть! Это выступление явно будет изюминкой всего видео. Девочки хохоча обнялись на манер греческого хоровода и стали выплясывать канкан. -кан. Я навела камеру на их ноги и сняла крупным планом туфельки, взмывающие вверх. Наконец певуньи танцовщицы начали выдыхаться. Я поразмыслила и решила оставить камеру включенной. Батарейки хватает на четыре с лишним часа, ничего страшного. Впереди должен быть фейерверк. Вся эта восьба с карты памяти занимает пару минут, и фейерверк тоже длится пару минут. Лучше записать лишние два часа, чем потерять драгоценные две минуты. Решено. Поставлю штатив с камерой в сторонке, чтобы никто не задел. Никто и не поймет, что она снимает. Как правило, если камера не направлена прямо на человека, ему и в голову не приходит, что она может быть включена. я приткнула штатив недалеко от входа и для верности отвернула объектив камеры в сторону от гостиной можно расслабиться немного выпить. я налила в бокал красного вина взяла бутерброд с сыром и блаженно откинулась на спинку стула блаженство длилось недолго в гостиную пританцовывая вошел толик во дворе он явно не терял время даром и успел принять на грудь достаточно алкоголя сейчас он нес большую миску с ароматным шашлыком блин Я отставила вино и пошла за камерой. Все так же танцуя, Толик водрузил миску на стол. Лиля поморщилась. — Толь, ну куда на скатерть? — Цыц, женщина! — пьяно грызнулся он. — В моем доме что хочу, то и делаю. — В самом деле, Толь, — поддержала Лили ее сестра, — хоть бы подставил что сначала. — Жопе слова не давали! Воинственно поднял голос Толик. Лиля побагровела и взяла его под локоть. — Анатолий! Попрошу в этом доме не выражаться. Извинись перед Надей. Сейчас все брошу и начну извиняться перед Надей. Перед кем еще извиниться? Голос только стал очень громким. Я тут всем мешаю, да? Лили буквально вытащила упирающегося супруга в коридор. Я автоматически бросила взгляд на экран камеры. Два часа сорок три минуты записи. При монтаже можно будет не отсматривать этот кусок. Будем ждать фейерверка. Я отнесла камеру со штативом на прежнее место в уголке и вернулась к бокалу вина. Лиля вернулась минут через пятнадцать в новом платье со свежим макияжем и прической. Она вышла в центр комнаты, кружась и красиво размахивая шарфиком, взяла пульт от телевизора и заявила. — А ну его, дурака! Я его в спальню утащила. Проспиться будет у всех прощения просить. Вазу разбил. Жалко. Лиля включила караоке и запела шальную императрицу. Потихоньку к ней подтянулись остальные, и праздничное настроение вернулось в комнату. Смеясь, девочки устроили дефиле. Они проходили по центру гостиной, преувеличенно виляя бедрами и бросая надменные взгляды по сторонам. Я принесла камеру и сняла несколько минут действа. Наконец Лиля провозгласила. — А сейчас будем запускать фейерверк. Димочка, ты справишься? — Да, тетя Лиля, конечно. С готовностью кивнул Дима. За вечер он не выпил ни рюмки спиртного и сейчас выгодно отличался от гостей ясным взглядом. «Коробка под кухонным столом. Пойдем, покажу!» Лиля потянула парня за собой. Я взяла штатив с камерой и вышла на крыльцо. Солнце было уже на западе и потихоньку меняло цвет на оранжевый. Я задумчиво смотрела на забор. Причудливо изогнутые ветви старого дерева подсвечивались вечерними лучами и выглядели бесподобно красиво. Пользуясь случаем, я сняла этот изумительный вид. Гости вышли из дома и расположились на ступеньках, держа в руках большие хлопушки. Я быстро спустилась вниз, чтобы все попали в кадр. Появилась лилия с корзинкой в руках. Хлопушки бабахнули, блестящие звездочки взметнулись ввысь, красиво оседая на зеленый газон. В завершении праздника лилия выхватила из корзинки горсть розовых лепестков и рассеяла их над ступенями. Я сняла лепестки крупным планом. «Будет отличный финал!» «Стоп! Снято!» Я выключила камеру. Гости начали прощаться. Первыми ушли Надя со Светой. Затем вокалистки забрались в автомобиль и, посигналив нам фарами, уехали в Свояси. Оля показала на свой телефон. «За нами приедет Ярослав». Начали прощаться дети. Дима смущенно буркнул «До свидания». А Алина тепло обнялась со всеми. Они сели в зеленую пятерку и двинулись по грунтовке. Лиля мягко взяла меня под руку и отвела в сторонку. «Лен, могу тебя попросить об одной услуге. Ты можешь сделать так, чтобы на видео не попал этот скандал, а этот дурак вроде бы был с нами до самого вечера. А то все-таки кино на память. Я в долгу не останусь». «Конечно, Лиль, все смонтирую как надо». На дорожку элегантно выехала черная гладкая красавица. Оля позвала меня. «Лен, ты с нами? Место есть». Мы попрощались с хозяйкой дома, сели в роскошный салон и поехали в сторону города, рассекая сумерки мощным светом фар.